Именно с таким ударением, судьбами, просит о чем-либо не в службу, а в дружбу. Несомненно, интересны и такие поговорки, всякого рода присловья, которые не являются непосредственно выражением речевого этикета, но которые сопровождают речевой этикет нередко с оценками, относящими поговорку к более широкому или узкому кругу беседующих, типа Как говорится, как говорят. и тому подобное. Так при приглашении садиться, присаживаться, нередко пословичное сопровождение «в ногах, правда, нет». А вот благодарность присловим. Борис посмотрел на часы. Ого, без малого одиннадцать. Пора нам, высвоясье, Игорь Трофимович. Спасибо, как говорится, за хлеб-соль, а еще больше за приятную беседу. Ну, бывай. Волконская, Прибеженка, пианист из Риги. Вот предложение не торопиться с решением. Иван качнул головой. Сеня, чтобы не спугнуть его хорошие думы, чтобы его так и оставить с этими думами, поспешно сказал, «Давай-ка соснем пока, братка. Верно говорят, утро вечером мудренее. Шукшин — брат мой». Выражения речевого этикета включаются в повседневное поведение, освещенные обычаями, обрядами. Память возвращает к прошлому, к тому, что было так недавно, но стало далеким-далеким прошлым. Всем домом мы собирались в Москву. Когда за нами пришла машина, Лючия Ринальдовна сказала «присядем», и мы сели, как велит обычай. Викторова, Черниговка. Слушайтесь, такое приглашение. Над столом лампочка без абажура и все равно углы просторного жилья уходят в темноту, комната сворачивается в кружок, в круг стола, за который зовет, зовет, приговаривает Александра Ивановна. Чем богаты, тем и рады. Комсомольская правда, 1980 год, 5 октября. Сколько старинных обычаев в таких присловиях. Какую языковую древность сохраняют они для нас, какую грамматику, какую лексику. «Чем богаты, тем и рады». «Рады тем». Ведь правильно «рады тому». Наверное, было когда-то «тем и рады угостить». Но сегодня этого «угостить» уже нет, и осталась как бы неправильная грамматика. А мы не замечаем неправильности, и все по той же причине. Устойчивая формула, притом национально своеобразная. «Милости прошу к нашему шалашу. кстати. В какой шалаш имеется в виду? В этом выражении старинное значение слова «шалаш» — небольшая палатка или ларек с товарами. Исследователь фразеологии Вакуров пишет, «Произнося фразу «Милости прошу к нашему шалашу», мелкие торговцы на ярмарке наперебой зазывали покупателей, каждый к своей торговой лавке». Работница, 1980 год, номер 8, страница 23 Владимир Иванович Даль, составитель знаменитого толкового словаря живого великорусского языка, приводит такую пословицу. «Милости прошу к нашему шалашу, я пирогов покрошу, откушать попрошу». Отсюда, конечно, недалеко и до приглашения к столу. Гостеприимство, радушие, доброжелательность вообще в характере русских. Эти черты единодушно отмечают гости нашей страны. В нашем национальном речевом этикете великое множество выражений, чтобы эти радушие и доброжелательности выразить. И, конечно, не только к дорогим зарубежным гостям, но прежде всего и друг к другу, что называется, в своем собственном доме и в своей национально неповторимой форме.